Глава 5. К тому моменту, как мы возвращаемся в Акру, солнце уже село за горизонт. Прохладный ветер охлаждает разгоряченные тела. Хочется спокойно подкрепиться и отдыхать. Но время не ждет. Все мы изрядно пополнили собственный кошелек, а значит, можем улучшить себя. К тому же неплохо бы заглянуть в магазин для подготовки к визиту в Париж. Однако, прежде чем идти за покупками, имеет смысл прокачать необходимые параметры, чтобы сразу интегрировать новые способности у старика Токерама. Наверняка, ведь понадобится капсула поддержания жизненных функций, потому что шансы отторжения не упадут до нуля сами по себе. Из имеющихся у меня неизученных четырех способностей... Стоп, не четырех, пяти! Я ведь так и не осмотрел жетон сирены! А он точно светился фиолетовым. Содержит 214 633 единицы арканы. Способность – струны сердца. Требует – хладнокровие – С, интеллект – С, проницательность – С, восприятие – С, резонанс – С, пассивная – ступень – С, шанс отторжения – 12%. Перманентно перестраивает зеркальные нейроны, островок и переднюю поясную кору головного мозга, что в купе с особым полем арканы позволяет вам улавливать потаенные желания, амбиции, цели, симпатии и антипатии окружающих существ в радиусе 10 метров. Этот процесс занимает некоторое время – и требует непродолжительной беседы с тем, кого вы хотите считать. Примечание. Существа, закрытые от ментального воздействия, окажутся не подвластны этой способности. Учитывая, что Амира являлась главой целой фактории и клана, ее счет был почти пуст на момент гибели. Иначе бы я получил существенно больше. А эти 200 штук, продукт ее развития до квазара, все изученные способности и прокачанные параметры. Струны сердца на первый взгляд как будто дублируют мою эмпатическую проницательность. Но так только кажется. Талиш считывает текущие эмоции и улавливает ложь, тогда как умение сирены по-настоящему раскрывает другого человека. Что им движет? Что заставляет его вставать с кровати и ради чего он готов умереть? Получив ответы на эти вопросы, можно постигнуть чужую природу. Эта способность определенно стоит того, чтобы ее изучить. Из трех способностей ступени Б, что лежат у меня в хранилище, эфемерное просветление требует повысить только интуицию, когнитивная многопоточность, хладнокровие, выносливость, и восприятие, а симфония битвы – хладнокровие и выносливость. При этом прокачка одного параметра займет целых шесть часов. Таким образом, мне потребуются сутки, только чтобы развить эти четыре параметра. Суток у меня нет, да и не все способности мне нужны прямо сейчас. Симфония битвы, например, отлично подойдет для совместной работы с отрядом. Но в Париж я лезу в одиночку. Когнитивная многопоточность потребует аж 18 часов, поэтому пока придется ее отложить. Я решил изучить данную способность вместо того, чтобы отдавать ее Ребекке, потому что вижу в данной обновке определенную синергию со своими умениями. Когнитивная многопоточность, как гласит описание, позволит распараллелить потоки восприятия и удерживать в поле зрения несколько объектов одновременно или решать несколько ментальных задач одновременно. Иными словами, я смогу отслеживать минимум двоих двигающихся противников, что чертовски полезно в бою, а также контролировать несколько объектов, например... Пару управляемых пуль, которые поразят группу целей с разных сторон. Я уже пробовал делать это раньше, и тогда чуть мозги не вытекли. Это реально сложно. Таким образом, из трех новых способностей ступени «Б» прямо сейчас я смогу интегрировать только эфемерное просветление. Для него надо всего лишь прокачать интуицию. А шесть часов я уж как-нибудь найду. Попросив Тая и Нако постеречь, пока я, Мэтт и Ребекка занимаемся саморазвитием, вливаю 328 тысяч единиц арканы и ухожу в себя. Шесть часов пролетают незаметно, и когда за окном стоит уже глухая ночь, процесс завершается. Очень рассчитываю на новое сообщение от сопряжения, но, увы. Какой-то гад успел меня обойти. Причем в, казалось бы, не самом популярном параметре. По крайней мере, теперь я смогу интегрировать свою первую способность ступени «Б». Активирую кнопку магазина и, шагнув в окно портала, оказываюсь в знакомой обстановке. Моим глазам открывается картина того, как Токерам читает какую-то явно старинную книгу. Слишком уж пожелтела бумага. Надпись на выцветшей горчично-желтой обложке гласит Лес Троис Моусквэтайрес». «Три мушкетера?» — приглядевшись с удивлением тяну я. «Первое издание!» — комментирует торговец предпочитаю знакомиться с оригинальным текстом без десятка переделок и поправок внесенных ушлыми потомками захлопнув книгу пришелец убирает ее куда то под стол и выжидающе смотрит на меня давненько вы к нам не заглядывали мистер егерь чем могу быть полезен мне предстоит поездка в париж И я хочу повысить свои шансы не быть сожранным какой-либо тварью. Не советую вам посещать крупные города в настоящий момент. Ничем хорошим это не закончится. Вы хоть и развиваетесь чрезвычайно быстро, но, как у вас это говорят, всегда найдется рыба покрупнее». Так уж получилось. Что порекомендуешь приобрести? Мне нужно будет скрыть свое присутствие. Такерам вздыхает, уходит в подсобку и возвращается с несколькими приборами. Маскирующий состав. Ступень С. 23 550 единиц арканы. На прилавке появляется емкость, похожая на аэрозоль. Он отбивает все человеческие запахи. Если противник полагается на нюх, вас не получится выследить. Смесь выветривается в течение 4-6 часов. Не забывайте обновлять. Следом, рядом с первым предметом, появляется коробка размером спинал для ручек. Термопреломитель ступень С. 36780 единиц арканы. При ношении окутывает вас особым полем, которое маскирует температуру тела, выравнивая температуру поля до окружающего пространства. Проще говоря, в холоде остужает, в тепле разогревает. Работает на очищенной аркане поглощает около трех тысяч единиц в час в зависимости от интенсивности функционирования. «Черт! Это буквально топить камин деньгами!» Токерам отодвигает обе вещи и уточняет. «Снижать производимый вами шум не требуется, не так ли?» «Не требуется. Спасибо пелене тишины». Тогда осталось позаботиться об оптической маскировке и аркановом излучении. С первым вам поможет эта милая вещица. На прилавке появляется металлический диск, так похожий на кинетический щит. Оптический маскировщик тысяч сто 25118 единиц арканы. «Ваши друзья знакомы с его кузеном, если мне не изменяет память!» «Ну да, Нако и Мэтт использовали похожую штуку во время атаки Дрокков на Уайтклэй. Только та еще и шум скрадывала, правда, и работала всего десять минут». «Верно!» Сносно он будет функционировать, лишь пока вы остаетесь неподвижны. В движении будет заметна рябь, способная вас выдать. Устройство проработает около полутора часов. Используйте его вдумчиво. Последним рядом с диском ложится кристалл глубокого синего цвета. Аркановый поглотитель ступень C. 29 780 единиц арканы Впитывает аркановое излучение, сопутствующее использованию любых активных способностей Его хватит примерно на сутки интенсивной эксплуатации Звучит неплохо, оглядев предложенное, киваю я Не будьте самонадеянными Чем ближе вы окажетесь к противнику, который значительно превосходит вас в развитии, тем больше шансов, что вся эта маскировка окажется недостаточной. К новым не подходить. Так и запишу. Дай мне всего по одному, кроме оптического маскировщика, его три штуки. С вас... 165 тысяч 464 единицы арканы. Рассчитавшись и убрав покупки, осматриваю жетон с эфемерным просветлением. Шанс отторжения упал с 54% до 36%, если взять добавки ступени С за 78 к и капсулу за 80 к. Смогу снизить риск на 27,5%. Добавки ступени «Б» увеличили бы эффект еще на 5%, но они стоят аж на 100к больше. Жаба душит. Если так подумать, риски в 8,5% видятся мне вполне допустимыми. Для пугала и струн сердца хватит и простых добавок ступени «Е». E которая снижает шанс на 10%. «Друг мой, Текерам, Перевожу на него взгляд. «Мне потребуются твои лучшие добавки ступени С, две порции добавок ступени Е и капсула для одной ступени Б». «Безусловно! С вас 194 688 единиц арканы». Процесс внедрения новых способностей проходит в штатном режиме. И вскоре я записываю на свой счет три обновки. Больше всего, конечно, рад первой способности ступени «Б». Эфемерное просветление требует интеллект «Б», интуиция «Б», резонанс «Б», интенсивность «Б», пассивная ступень «Б». С вероятностью 20% при использовании активной способности она будет улучшена на одну ступень выше текущей. Этот временный эффект применяется только к одной конкретной активации способности. Примечательно, что при изучении пугала получаю следующее сообщение. Вы повысили способность до максимальной ступени. Остальные два новых умения подобным не радуют. Значит, имеют серебряную, а то и золотую эволюцию. Сейчас у меня полно трофеев, которые можно было бы сгрузить шестирукому коммерсанту, но выгоднее будет продать их раздробленным пульсарам в Уайтклей. Они предложат на 10% больше. Жаль, что не могу у них сейчас пополнить свои запасы. Так и! «Мне нужно три регенеративных инъектора ступени «Д», «Два ступени «С»» и «Один «Б». Сколько с меня?» «А то все мои закончились». Собеседник хмыкает и отвечает. «Забавно сошлось! Семьдесят тысяч ровно!» «Да уж! Дай еще пять пачек бронебойных таранов для моего дробовика!» Конечно, 51744 единицы арканы Хорошо, расскажешь, что за модуль управления такой? В картографе говорилось про интеграцию с ним Это центральное ядро, связующее все ваши системы и приборы воедино Оно же берет на себя контроль над защитой вашей брони И выводит вам полезную информацию в качестве элементов дополненной реальности Например? Например, состояние кинетических щитов и оставшееся количество энергии Степень износа доспехов, текущее количество патронов в магазине Общее состояние организма карту местности, взятую из картографа, сообщения из трансивера и так далее, и так далее. Пришелец крутит рукой. Почем идет все чудо? О какой ступени речь? Минимальная «С». Подойдет. Секунду. Сто двадцать тысяч семьсот пятьдесят единиц. Беру. На прилавок ложится ампула прозрачного стекла размером с мой кулак. Внутри пульсирует серая вязкая жидкость. Быстрый взгляд оценкой подтверждает, что это действительно модуль управления. Как его активировать? Откройте и нанесите на свой нагрудник. Следую совету, и жидкий металл мгновенно расползается по броне, сливаясь с ней. Единственная короткая вспышка, и все кончено. А от повреждений не пострадает, уточняю я. Модуль, как и ваша броня, автоматически восстанавливается со временем. Происходит соединение всех узлов защиты и периферийных устройств. Ожидайте. Процесс завершен. В углу поля зрения развертывается миниатюрная карта, где точка, обозначающая меня, сверкает посередине черноты. Под шкалами грязной и очищенной арканы появляется шкала запаса энергии в моем кинетическом щите. Справа возникают числа патронов в револьверах, дробовике и винтовке. Почти слившись с фоном, мелькает строка сообщений из трансивера. Уверен, ее можно развернуть мысленной командой. Занятно, констатирую я. Так и... А есть переводчик с земными языками? В вашем универсальном только галактические? Да! Можете докупить дополнительный узел за 25 тысяч. Содержит все основные языки вашей планеты. Но с языками других планет такой фокус не прокатит. Только брать переводчик ступенью выше — не очень честно. «Не я устанавливаю правила», — пожимает всеми плечами торговец. «Спеши, Аркану, я возьму». «Что-то еще?» — вопрос повисает в воздухе. «Все». «Удачной охоты!» Мистер Егерь! Махнув ему рукой, покидаю магазин. Меня встречают любопытные взгляды и ктоми, и покер фей стая. Подмигнув девушке, сажусь в уголке. Мэт и Ребекка до сих пор что-то прокачивают. Текущие арканы хватит, чтобы увеличить все оставшиеся способности ступени Д до ступени С, но многие из них могут и потерпеть. Трачу лишь 111К, чтобы прокачать управляемую пулю, пелену тишины и спектральное зрение. Вот они точно пригодятся в моей будущей вылазке. Управляемая пуля требует скорость С, интеллект С, восприятие С, резонанс С, интенсивность С, активная, расходует... 1200 в скобках 120 единиц арканы. Ступень С наполняет следующий выстрел арканой, что позволяет манипулировать пулей, в том числе меняя ее траекторию в полете. Во время действия способности скорость вашей реакции существенно повышается, что облегчает контроль над пулей. Вы можете многократно ускорять, или замедлять управляемую пулю. Ваш контроль значительно улучшается, а вложенная в пулю аркана рассеивается гораздо медленнее, облегчая длительные манипуляции. Пелена тишины требует хладнокровие – С, интеллект – С, восприятие – С, интуиция – С, резонанс – С. Активная. Расходует 850 в скобках 85 единиц арканы. Ступень С. На 75 секунд вы создаете в радиусе 12 метров вокруг себя барьер, невидимый для всех, кроме вас, который полностью блокирует создаваемый изнутри шум. Внутри барьера прекращается работа способностей оценка не выше ступени С и соответствующего оборудования для ваших противников. Внутри барьера значительно ослабляются атакующие способности на основе звука. Вы повысили способность до максимальной ступени. Спектральное зрение требует интеллект С. Проницательность – С, восприятие – С, резонанс – С, пассивная – ступень – С. Перестраивает зрительные органы, существенно увеличивая доступные вам электромагнитные диапазоны, что позволяет улавливать оптическое, инфракрасное, ультрафиолетовое и терагерцовое излучение – Если с изменениями первых двух способностей достаточно просто, то терагерцовое излучение заставляет меня чесать затылок. Хрен его знает, что это такое. Проще испытать, чем гадать. Мысленно переключаюсь в диапазонах, словно фильтры навешиваю, и в один миг картина меняется. Поначалу я даже думаю, что ошибся, и вместо нового диапазона вернулся к инфракрасному. Все от того, что перед глазами вновь светятся наполненные алым теплом фигуры. Однако быстрый осмотр открывает истину. Я вижу не просто сгустки тепла, а сгустки тепла, находящиеся этажами ниже. Иными словами, терагерцовое излучение работает по принципу, схожему с рентгеном. Я смотрю сквозь перекрытия, фокусируясь на тепле. «Егерь, мать твою!» — шипит Накомис с перекошенным лицом. «Это что за демоническая срань?» «А?» — перевожу на нее непонимающий взгляд. «У тебя глаза стали полностью черными!» «Если ты сейчас начнешь шеей вертеть на 360 градусов и ползать по потолку, я за себя не отвечаю!» «А так?» Отключаю способность, возвращаясь к обычному оптическому диапазону. «Фух, чтоб тебе икалось!» «Неплохо так мой РБМ подрос за сегодня!» «Позывной. Егерь. Класс!» Стрелок Гелиада, РБМ 1090,4. Ранг Квазар. Количество арканы 1 245 842. Характеристики. Сила ступень С. Звезд нет. Мощность ступень С. Звезд нет. Ловкость ступень Б. Звезд нет. Скорость ступень С. Звезд нет. Стойкость ступень С. Звезд нет. Хладнокровие. Ступень С. Звезд нет. Интеллект ступень Б. Звезд нет. Проницательность ступень С. Звезд нет. Выносливость ступень С. Звезд нет. Регенерация ⁇ ступень С, звезд нет. Восприятие ⁇ ступень С, звезд нет. Интуиция ⁇ ступень Б, звезд нет. Резонанс ⁇ ступень Б, звезд нет. Интенсивность ⁇ ступень Б, звезд нет. Закончив с приготовлениями, ложусь спать. Надо урвать несколько часов до рассвета потому что нам предстоит визит в новую факторию. Мне снится бескрайнее темное небо, разрываемое лишь электрическими вспышками, а посреди него стремительно летящая фигура, окутанная россыпью искр. Наверное, это к новым знакомствам».